Глава двадцать шестая. Малинка. Трое патрульных напряглись и быстрым шагом поравнялись с нами окружая. Багров очень грязно выругался себе под нос, странно на меня покосился, понял, что бежать некуда, догонят, и вздохнул. «Парни, я сейчас всё объясню». «Документы!» Грозно потребовал тот, что стоял в центре. «Быстро!» И положил руку на увесистую дубинку, висящую на бедре. Артур медленно достал из кармана студенческий билет и протянул одному из патрульных. «От кого убегали?» «Багров Артур». Взглядом указывая на наручники, поинтересовался патрульный. «Не от кого!» — открестился Арт. Извращенцы мы, любим в наручниках побегать. Я охнула, но смолчала. А барышня с вами кто? Обратил на меня внимание всё тот же парень. Дрожащей рукой я тоже достала из кармана студенческий билет и протянула парню. Крылова Марина. Вслух зачитал он. Поехали в отделение, разберёмся. Я снова побледнела. От страха подогнулись колени, а я чуть было не упала. Хорошо, что Багров успел подхватить меня за талию, посмотрел мне в лицо, страдальчески скривился и снова развернулся к патрульным. Парни, серьёзно. Ну поигрались мы с моей девчонкой. Наручники не настоящие, сами посмотрите, в секс-шопе купил. Он протянул руку с наручниками ближе к ухмыляющимся патрульным, а потом с конфужена достал из кармана ключ и расстегнул браслеты. "Где ты взял наручники?" злобно прошептала я, понимая, что меня накрывает яростью. Потирала запястье и пыталась просверлить дыру в богрове взглядом. "Малинка, ты просто в романтике несечёшь". пытался оправдаться арт. А оперуполномоченный Громов тоже из секс-шопа, выдавила я. Патрульные заржали, а Артур широко распахнул глаза. "Не, он настоящий. Малинка, я как лучше хотел, честно". В тот момент к нашему спектаклю присоединилось ещё одно действующее лицо тот самый опер Громов. Вот, это он, ткнула я пальцем, указывая на Громова патрульным. У него тоже проверьте, может, Багров врёт и Опер тоже из секс-шопа. Чего? поперхнулся Громов. Парни, свои я. Он снова достал из кармана корочку, протянул её патрульным и повернулся к нам. Здравия желаем, отдал честь один из патрульных. Ваши извращенцы. Мои. Вздохнул Громов и виновато покосился на меня. Багров наш коллега будущий, креативет, видишь как? Отпустите с миром. Так это вы всё подстроили, ахнула я. Ты и опер этот. Тихо, Малинка. За оскорбление лица при исполнении штраф положен, наставительно заметил Артур, но знатно побледнел. Всех убью, выдохнула я и развернулась к патрульному. Господин полицейский, одолжите дубинку, а? Очень надо. Обещаю вернуть в целости и сохранности. Парень вдруг широко улыбнулся, отстегнул дубинку и протянул мне. Я охнула, потому что дубина оказалась тяжёлой и неудобной, но мне в тот момент было наплевать на такие мелочи. Малинка Верни штучку, дядя, испугался Багров. Ну, тяжёлая же. Беги. От души посоветовала я поддобрительные смешки патрольных. Ну вот и Артик, хотел романтично в обезьянник загреметь, а получится романтично в травму приехать. Марина, ему скорую вызывать? Весело поинтересовался Громов. Лучше сразу священника грехи перед смертью замаливать. Сквозь зубы прошипела я, поигрывая дубинкой. Заучка, ты чего такая боевая? возмутился Артур, ловко уворачиваясь от моих ударов. Отпрыгнул в сторону, пока я безуспешно пыталась его догнать. Багров, слезь с горки и дерись как мужчина, рявкнула я, глядя снизу вверх, как огромный арт пытался уместиться на вершине. Не пойду. Мне страшно, серьёзно ответил Багров. Страшно тебе? Я задохнулась от возмущения и прорычала. Зачем? Заучка, ты не поймёшь, это психологический трюк, я доставала из тебя плохую девочку, объяснил Арт. Полиция, погони, наручники, адреналин. Кажется, у меня даже очки задымились от злости. плохую девочку, значит, процадила я. Доставал. Ну, считай, достал. И меня, и её, солезай, багров, знакомиться будем. Я пока тут посижу, вежливо уведомил меня Артур. Парни, ну прекратите беспредел. Не видите, заучка у меня боевая. Дубинку хоть заберите, пришибёт нафиг. Будет у вас профессионально обученный боксёр муравьям фиги крутить. Обратился он к патрульным, которые, уже не сдерживаясь, ржали. «Ты... ты физкультурник!» — выпалила я. Резко развернулась к патрульным и ухмыляющемуся Громову, смерила опера уничижительным взглядом, вернула дубинку владельцу и решила гордо удалиться, потому что такого от Артура я не ожидала. «Я свободна?» — деловито поинтересовалась я у патрульных. Как ветер, улыбнулся один. Если намерок, дашь, психоаналитика твоего можем за мелкое хулиганство задержать. Это было бы Я не успела договорить. Багров лёгким прыжком соскочил с горки, метра 2 в высоту, грозно приблизился к нам, вставая между мной и Любвиобильным патрульным. Арт, не заводись, тут же среагировал Громов. Расходимся. гаркнул так, что мы все втянули головы в плечи, вся кроме Артура. Тот явно желал продолжить беседу с тем самым патрульным, которого кто-то коварный дёрнул за язык попросить мой номер телефона. Патрульные, нехотя отдали честь и ретирировались, оставляя нас троих стоять в центре детской площадки. Я молча развернулась, прикинула, в какой стороне находилось общежитие и быстрым шагом пошла в нужную сторону. Недолго. Через пару метров меня догнали Громов и Багров. Малинка, не сдавался Артур. Всё не так должно было быть. Мне плевать, как ты вообще до такого додумался. Да его бы энергию да в нос русла, мечтательно пробормотал Громов. Багров, подумай, нам такие креативные операды за резу нужны. Подожди, Жека, Отмахнулся Артур. Малинка, давай представим, что этого не было, а? Я такое свидание придумал, обещаю, тебе точно понравится. Багров рявкнула я, резко разворачиваясь. Бери свои наручники из sex shopа, приковывайся к своему оперу и вдвоём идите на твоё суперсвидание, а с меня хватит. Артик, пошли на свидание. Я согласен. Дурашливо пропел Громов, но тут же поперхнулся, натыкаясь на мой взгляд. Так. Ладно, выдохнул Артур. Наклонился, легко закинул меня к себе на плечо и спокойно и невозмутимо понёс куда-то. "Жек, а по зарплате как?" невинно поинтересовался он у своего собеседника, так, словно я не висела у него на плече. "Багров!" прорычал я. «Тебя ничего не смущает?» «Просто понимаешь, Евгений», — продолжал Артур. «Запал я на заучку одну вредную. С виду цветочек такой аленький, а на деле та ещё заноза. И ведь притягивает к себе смотрелки. Даже патрульный бессмертный при мне умудрился к ней подкатить. Мне бы так, чтобы ещё и график позволял за малинкой присматривать». «Ну, постараемся организовать». Парней у нас много, коллектив дружный, присмотрим. Это они за мной всей опергруппой собрались присматривать. Артур, если ты меня сейчас не отпустишь, я за себя не отвечаю, прокриختela я. Висеть было неудобно, кровь прилила к голове, отчего щёки загорелись, а в живот больно упиралось плечо Арта. Говорил уже боевая только притворяется белой пушистой скромницей. Просто это нужно было достать на поверхность. С этими словами Багров поставил меня на землю и виновато заглянул в глаза. Понял. Идём в общежитие Скис Арт. Я поправила съехавшие очки, убрала волосы за ухо, развернулась на пятках и потопала туда, куда рукой мне указал Артур. Парни отстали на пару шагов, но оба покорно плелись за мной. Зачем с нами шёл оперуполномоченный, для меня оставалось загадкой. Марина, а вы на кого учитесь? осведомился Громов. На юриста, прорычала я. Ярость на Артура и его психологические замашки всё ещё не отпускала. Ого, восхитился опер. А потом куда? К вам, в опергруппу? махнула я рукой. О, как верная жена декабриста. Значит, куда муж, туда и ты? Я резко затормозила, медленно развернулась в их сторону и процедила: Вы считаете, я выйду за него замуж? Честно, я в этом уверен, очаровательно улыбнулся мне Громов. На свадьбу не забудьте позвать. Марина Не злитесь на него, он хороший. Я Арта давно знаю. Учился в нашем универе, мы в одну секцию бокса ходили. Пояснил для меня громов. "Ясно", отмахнулась я и замолчала. До общежития шли молча. Я в центре, а по бокам два огромных медведя, один из которых виновато сопел, а второй ностальгически улыбался, глядя по сторонам. У входа в общежитие неожиданно обнаружились мои друзья. Поля с Соней сидели на лавке, а Крен стоял напротив и что-то эмоционально им рассказывал. Первой меня заметила Полина, напряглась, пихнула локтем Соню, и вся троица пошла нам навстречу. Как дела? напряжённо поинтересовалась Соня, хмуро глядя на Артура и опасливо на Громова. Нормально, иронично протянула я. Знакомьтесь, Опер Громов из секс-шопа. Он нас арестовал, но по-нарошку и надел наручники, не настоящие, тоже из секс-шопа. А потом мы встретили патрульных, но уже настоящих. Не из секс-шопа, на всякий случай уточнил Карен, глаза которого после моего объяснения приняли идеально круглую форму. Верно, подтвердила я. Подруги мои переглянулись и обе дружно уставились на Громова. «Из секс-шопа, говоришь?» Осматривая его с ног до головы так, словно он манекен на витрине магазина, пробормотало поле. «И что он умеет? Какие-то стандартные функции или полный комплект?» «Это смотря кто интересуется», — подмигнул ей оперуполномоченный. «Ну ничего такой, не ни битый, не крашеный». потирая подбородок, выдала Соня, даже симпатичный местами. Громов обалдел. "Девчонки, за оскорбление лица при исполнении штраф положен", напомнил он. "Мы лицо не оскорбляли", тут же уведомила его Поля. "Мы лицом восхищались. А вот зачем вы расстроили нашу подругу?" вопрос. "Меня очень попросили" Старый друг хотел романтику полицейскую организовать. Сдал Артур Громов. Багров заметно скис и даже стал меньше ростом под взглядом Сони. Пошли, Малинка. Запишем Арта в мой блокнот с волшебной палочкой. Хорошей службы. Шкадливо подмигнул Громову Поля, и мы вчетвером скрылись за дверями общежития. Рассказывай. потирая ладони от любопытства, потребовал у меня Карен.